Через неделю раны зарастали. Широкое плоское тело поглощало пищу, как кактус влагу. Никогда раньше в своей жизни не знал он отдыха сытости, и она сидела возле него и говорила, пела песни: тихо-тихий сладкий автон и дома на ранчо. Невысокая загорелая женщина с бесцветными волосами и выгоревшими глазами, охваченная голодом, подобным тому, что некогда терзал его. Она рассказывала застывшему ни словом не отзывающемуся лицу, а родне на востоке, о втором классе, о том, как Прот явился к ней свататься на форде Ти своего босса, не умея даже водить машину. Она рассказала ему обо всем, что еще было живо в ее памяти. О платье, которое было на ней в день конфирмации. Тут клинышек, там клинышек, а здесь бантик. О том, как муж Грейс в стельку пьяный завалился домой. Портки изорваны под мышкой поросенок. Давид Жит, хоть затыкай уши. Она читала над ним молитвы и пересказывала по памяти Библию. Словом, выболтала все, что знала и помнила, но умолчала о Джеке. Парень никогда не улыбался в ответ и не отвечал. Только глаза его поворачивались к ней, едва она входила в комнату. В прочее же время он терпеливо глядел на дверь. Насколько глубока эта разница, она не знала, но выздоравливала не только израненное тело. Так и настал тот день. Проды сидели за ужином, сами они звали его обедом, когда внутри Джековой комнаты послышались звуки. обменявшись взглядом с женой, Прот приподнялся и распахнул дверь. Ну-ну, посиди. В таком виде нельзя выходить. Мам, брось-ка ему мою запасную робу. Он был слаб и на ногах держался с трудом, но всё же стоял, и ему помогли добраться до стула. Он сел, тупо уставившись в одну точку пустыми глазами. Миссис Прот вывела его из этого состояния запахом пищи, поднеся под нос полную ложку. Взяв её в свой широкий кулак, он втянул ложку в рот и поглядел на Миссис Прот мимо ладони. Потрепав его по плечу, она сказала, что все прекрасно, и он великолепно справляется с делом. «Ну, ма, что же ты его за двухлетку считаешь?» – откликнулся Прот. Должно быть, эти глаза снова смутили его. Она остановила мужа движением ладони. Все поняв, он не стал продолжать. Только ночью, когда Прот думал уже, что жена спит, она внезапно сказала. «Да, Прот, придется считать его двухлеткой. Хорошо, если не меньше». «Как так?» «С Грейс было примерно так же», – проговорила она. Но всё-таки получше. Перед тем как начать поправляться, она сделалась словно бы шестилетней, с куклами возилась, а когда однажды ей не досталось яблочного пирога, чуть слезами не изошла. Получилось так, словно она снова начала расти, быстрее, чем в первый раз, но всё равно пошла той же дорогой. Ты и думаешь, что и он окажется таким же. Разве он не похож на двухлетку? Первый раз вижу двухлетнего малыша ростом в 6 футов. Она фыркнула с наполовину сделанным несогласием. Значит, будем воспитывать его как ребёнка. Муж притих на какое-то время и, наконец, спросил. «А звать-то как будем?» «Только не Джеком», – встрепенулась она. Он согласно буркнул, не зная, что ей сказать. «Подумаем еще», – проговорила она. «У него ведь наверняка есть имя. Зачем ему новое? Придется подождать. Он вернется и вспомнит его». На сей раз пруд надолго задумался и, когда вымолвил «Ма, надеюсь на то, что мы поступаем правильно», оказалось, что жена к этому времени уже уснула. А потом пошли чудеса. Проды называли их успехами и достижениями, однако это были подлинные чудеса. Однажды Прот с трудом вытаскивал из амбара длинный брус сечения 12 на 12, а с другого конца его подхватили две сильные руки. Однажды Миссис Прот обнаружила, что ее пациент держит клубок пряжи и внимательно смотрит на него только потому, что шерсть была красного цвета. В другой раз парень, заметив возле насоса полное ведро, занес воду в дом. Впрочем, орудовать рукояткой насоса он обучился нескоро. Когда он прожил у них ровно год, миссис Прод вспомнила эту дату и испекла пирог. По вину из какого-то порыва, она воткнула в него четыре свечи. Продасия и оглядели на своего подопечного, а он не отводил взгляда от четырёх язычков пламени. Эти странные глаза вдруг притянули сперва её, а потом и Прода. "А ну-ка, задуй, сынок". Может быть, он представил себе это действие. Быть может, это произошло под воздействием тепла и сочавшегося пожилой пары, излучавшегося ими добра и заботенью. Он всё понял и, наклонув голову, дунул. Смеясь от радости, они окружили его. Прот похлопал его по плечу, а миссис Прот поцеловала в щёку. Что-то повернулось в нём. Глаза закатились, так что на мгновение видны были одни белки. Норздой горя растаяла и хлынула потоком. Он заплакал. Это не был тот зов, тот контакт, тот обмен чувствами, который он испытал с Севелин. Между этими переживаниями не было ничего общего, кроме силы. Однако сила пришедшего к нему чувства заставила его ощутить собственную утрату и поступить точно так, как было в момент её. Он зарыдал. Такие же громкие рыдания год назад навели на него пруда в сумерки леса. Комната эта была слишком мала для того, чтобы вместить его слёзы. Миссис Прот никогда ещё не слышала подобного звука. Прот слышал в ту первую ночь, и было трудно сказать, что хуже: слышать их впервые или во второй раз. Обхватив руками его голову, миссис Прот принялась ворковать. утешая односложными звуками. Появившийся подле Прот нерешительно потянулся к его волосам, но потом передумал, ограничившись растерянным «ну-ну-ну-ну же». Когда пришел срок, рыдания прекратились. Он надзирался, хлюпая носом, что-то новое появилось в его лице, словно исчезла бронзовая маска, которую обтягивала кожа лица. «Прости», — сказал Прот, — «наверное, мы сделали что-то не так». «Мы ничего плохого не сделали», — возразила жена. «Сам увидишь». Он получил имя. В тот вечер, рыдая, он осознал, что способен, если захочет, впитать в мысль послание тех, кто окружает его. Подобное случалось и прежде. Налетало, как дуновение ветра. Случалось столь же непроизвольно, как приходит чихание или дрожь. И он принялся вертеть и крутить перед собой это знание, так как некогда крутил клубок пряжи. Звуки, именуемые речью, пока ничего не значили для него. Но он уже научился выделять слова, что были обращены к нему. отличая их от тех, которые его не касались. Он так и не научился слушать других. Понятия сами собой вползали в его голову. Идеи сами по себе не имеют формы. Они настолько неясны, что облекать их в слова он научился с большим трудом. Так как тебя звать-то? Однажды спросил его Прот. Они как раз переливали воду из цистерны в поилку, и вид искрящейся под лучами солнца струи заворожил идиота. Вопрос вырвал его из глубин созерцания, подняв глаза Он встретился с взглядом с Продом. Имя. Он потянулся, потребовал, и слово это вернулось к нему с тем, что можно было бы назвать определением. Но пришло оно в обличье чистой идеи. Имя есть то единное, чем являюсь я. Всё, что я делал, чем был и что узнал. И всё это было рядом, ожидая единого символа имени. Все скитания, голод, потеря и то, что хуже потери отсутствие. Явилось смутное и неопределённое понимание того, что даже здесь у проду он не является сущностью, но замещает какую-то сущность. Все один. Он попытался выразить, произнести эти слова. Концепцию и лексику он подчеркнул у проду, а заодно и произношение. Но понять одно, осмыслить другое, а физически выговорить звуки третье. Окостенел язык его шевельнулся с опозданной подмёткой, гортань задудела заржавелым свистком. Губы задёргались. Вс- вс. Что, сынок? Все один. Он сформулировал мысль ясно и четко, но выразить ее никак не мог. Вз-з-з-о-агин, наконец выдавил он. Дин, переспросил Прот. Слог этот что-то говорил фермеру. Он услышал в нем нечто знакомое, пусть и не то, что было в него вложено. Идиот попытался повторить звук, но костный язык словно окаменел. Он отчаянно звал на помощь, просил подсказки. Дин, повторил Прот. Он кивнул в ответ. Это было и первое его слово, и первый разговор. Ещё одно чудо. Разговаривать он учился 5 лет, но всё же предпочитал обходиться без речи. А научиться читать так и не смог. У него не было для этого нужных средств. Жили были два мальчика, для которых запах хлорки на кафельных плитках был запахом ненависти. Запах этот будил в душе Джерри Томсона чувство голода и одиночества. Этот запах пропитывал даже пищу и сон сыростью, холодом, страхом. В чём ищево рождается ненависть? Только ненависть рождала какое-то тепло в мире. Только в ней можно было не сомневаться. Человеку нужно быть хотя бы в чём-то уверенным, особенно когда полагаться можно на что-то одно, и тем более, когда тебе всего 6 лет. В свои 6 лет Джерри успел уже во многом сделаться мужчиной. Во всяком случае по-мужски, привыкнув к тому серенькому удовольствию, возникающему, когда у тебя ничего не болит и тебя никто не трогает. Со стороны терпению его казалось несокрушимым. как у тех целеустремлённых людей, что выглядят россиянами, пока не настанет время решать. Люди обычно не понимают, что в 6 лет память человека, так же как у всех остальных, простирается к началу жизни и также полна подробностей и событий. Из-за своей жизни Джерри повидал достаточно бедствий, достаточно утрат и болезней, чтобы стать мужчиной. В 6 он уже научился принимать судьбу, покоряться ей, ждать и надеяться. Его небольшая сморщенная физиономия изменилась. В голосе не было больше слышно протеста. Так он прожил ещё 2 года и наконец решился. Тогда он и убежал из сиротского дома, чтобы жить самому, прятаться среди сточных канав и мусора, убивать, когда загоняют в угол и ненавидеть. Ну а Гипп не знал голода, холода и раннего взросления. Для него дезинфекция пахла одной только ненавистью. Запаха этот окружал его отца, его ловкие и безжалостные руки врача, его скромную одежду. Гипп оказалось, что даже голос доктора Беруза и источает запах карболки и хлорки. Гиб Беррус был блестящим и прекрасным ребенком, только мир не захотел стать для него прямым коридором, выложенным стерильным кафелем. Все ему давалось легко, кроме власти, над собственным любопытством. И все это подразумевало хладнокровные сеансы исправления, осуществлявшиеся отцом его, доктором, человеком успешным, человеком нравственным, человеком, построившим карьеру на собственной уверенности и проворстве. Уже с детства способности Гипа обещали развиться быстро и ярко, словно взлетающая ракета, даровав ему всё, о чём может мечтать мальчишка. Но воспитание вечно усматривало в подобной лёгкости нечто вроде кражи, дескать, всё ему достаётся вовсе не по заслугам. Так повторял его отец, доктор, ведь он-то тяжким трудом добивался успеха. По всему таланту Гипа приносили ему друзей и почести. А дружба и почёти несли с собой неуверенность и болезненное смирение, о которых он даже не подозревал. Свой первый радиоприёмник Гип соорудил лет, кажется, в 8. Детекторный даже катушки для него он наматывал сам. Чтобы не заметили, Гип запрятал его между пружинами матраса, там же скрыл наушники, чтобы ночью можно было послушать. Но отец его, доктор, нашёл тайник и немедленно запретил мальчику даже прикасаться ко всяким проволокам и проводам. Ну а в 9 лет Отец его, доктор, добрался до припрятанных учебников и журналов по радиоэлектронике и свалив их кучей перед камином, целый вечер торжественно сжигал книги одну за другой. В 12 гип добился права учиться в техническом колледже за тайной изготовленной осциллограф без электронной трубки. Отец его, доктор, сам продиктовал мальчику текст отказа. В 15 лет гип по стресскам выгнали из медицинского колледжа. Так блистательно он сумел перепутать переключатели в лифтах, а добавив несколько поперечных связей, Добился, чтобы всякая поездка заканчивалась в абсолютно непредсказуемом месте. В 16 к обоюдному удовольствию порвав с отцом, он уже зарабатывал на жизнь в исследовательской лаборатории и занимался в политехническом колледже. Рослого и талантливого парня все знали. Он просто рвался к известности и легко добился ее, как бывало всегда, когда он чего-то хотел. Над клавишами пианино руки его становились удивительно невесомыми. Шахматные комбинации отличались изяществом и быстротой. Пришлось овладеть искусством проигрывать за шахматной доской, на теннисном корте и в сложной игре именуемой первой в классе, первой в школе. Времени хватало на всё: говорить, читать, удивляться, слушать тех, кто понимал его, и на то, чтобы перелагать иным слогом всякое педантичное занудство непереносимое в оригинале. Нашлось время и для радарных систем, а раз так, он и попал на эту работу. В ВВС жилось иначе, чем в гражданском колледже. Он не сразуу разумел, что полковника смирением не умилостивить, и не подкупить остроумием, как декана, властвующего над простыми смертными. Ему ещё пришлось постигать, что на военной службе яркая речь, физическое совершенство и лёгкий успех считаются недостатками, а не достоинствами. И вдруг оказалось, что он остался один в большей степени, чем хотелось бы, и в стороне от всех остальных в большей степени, чем можно было перенести. Свое успокоение, мечты и несчастья он обрёл в службе дальнего обнаружения самолётов. Алисия Кью стояла в глубочайшей тени у края лужайки. "Отец, отец, прости меня", простонала она, в муках опускаясь на траву, слепая от горя и ужаса, потрясённая разодранная конфликтом. "Прости меня", со страстью прошептала она. "Прости меня", шипнула она с презрением. Почему ты ещё не умер, старый чёрт, подумала она. 5 лет назад ты убил себя, убил мою сестру, а я всё ещё твержу: прости меня. Садист, извращение, убийца, дьявол, мужчина, грязный, полный яда мужчина. Я ушла далеко, та мелосына. Я всё там же, как тогда я кинулась прочь от старого Джейкоба, старого Джейкоба адвоката, явившегося, чтобы помочь с телами. Ох, как я бежала тогда, чтобы не оставаться наедине с ним, чтобы он не обезумел и не отравил меня. Потом он привёл с собой жену, а я бежала и от неё, ведь женщины тоже злы. Не скоро я поняла, как добра, как терпелива была со мной тётушка Джейкопс, сколько сделала она ради меня же самой. Детка таких платьев не носят уже 40 лет. А потом в автобусе я визжала от страха и никак не могла умолкнуть. Кругом были люди, они всё спешили. Дела много тел открытых взгляду и прикосновению. Тела на улицах, лестницах, картинки с телами в журналах, а на них мужчины. а в их объятиях женщины, смеющиеся и абсолютно ничего не боящиеся. Доктор Ротштейн объяснял и объяснял мне, возвращался и снова объяснял. «Нет никакого ядовитого пота, и есть мужчины и женщины. Иначе не будет детей. Иначе не будет людей. Мне пришлось научиться всему этому. Отец, черт ты мой дорогой, все из-за тебя. Ведь это из-за тебя я не знал о ни автомобиле, ни собственной груди, Ни газет, ни железной дороги, ни гигиенических пакетов, ни поцелуя, ни ресторана, ни лифта, ни купального костюма, ни волос на... Ох, прости меня, отец. Я больше не боюсь кнута. Просто руки и глаза подводят меня благодаря твоему усердию, отец. Но знай, настанет время, и я сумею жить среди этих людей. Сумею ездить в их поездах даже в собственном автомобиле. Тогда среди тысяч и тысяч я отправлюсь к морю, которое не знает предела, которое не оградишь частокулом. и я буду ходить там, как все остальные, и на теле моем останутся лишь две полоски из ткани, и все увидят мой пуп. Тогда я встречу белозубого парня, да-да, парня-отец, с налитыми силой руками. И я... Ох, что будет со мной! Какой я теперь стала! Прости же, отец. Я живу теперь в доме, которого ты не видел. Окна глядят на дорогу, а по ней с ласковым шорохом проносятся яркие машины, и дети играют возле забора. Но забор — не железная ограда нашего дома. и дважды в день в нем открывают ворота для деловых поездок и для прогулок. Всякий волен выйти наружу, и я уже могу глядеть сквозь занавески, а когда соберусь с духом и на незнакомцев за окнами. В ванной комнате горит свет, а прямо напротив в ванной зеркало во весь рост, и однажды, отец, я выпущу полотенце из рук. Все остальное будет потом, тогда я буду ходить среди незнакомцев и без страха ощущать их прикосновения. А пока время размышлений, быть одной и читать о мире и о трудах его, а еще о таких безумцах, каким был ты сам. Доктор Эдштейн твердит, что таких, как ты, много, но ты был богат и мог жить, как хотел. Эвелин. Эвелин так и не узнала о том, что отец ее был безумен. Эвелин никогда не видала картинок, изображавших отравленную плоть. Я жила в ином мире, чем тот, который теперь окружает меня. Однако ее мир был в такой же мере иным, миром, который я и отец сотворили ради ее чистоты. Интересно. Хотелось бы понять, каким образом тебе хватило совести разнести выстрелом свои гнилые мозги. Ей припомнился облик мёртвого отца, и это почему-то успокоило её. Алисия стала взглянула в сторону леса, старательно обозрела луг, тень за тенью, дерево за деревом. Хорошо, Эвелин, я сделаю, сделаю это. Она глубоко вздохнула, задержала дыхание в груди. Потом зажмурилась, так что чернота заалела. Руки сами собой пробежали по пуговицам, платье упало к ногам. Единым движением Алисия освободилась от билья от чулок. Шевельнулся воздух, и неописуемым стало его прикосновение к телу. И шагнув в луч солнца, со слезами ужаса проступившими сквозь стиснутые ресницы, закружилась станца нагая в память об Эвелин и молила, молила отца о прощении. Дженни было 4 года, когда она запустила прес по плев лейтенанта, руководство с неосознанным, но верным ощущением Там действительно нечего было болтаться в их доме, пока папа воевал за морем. Лейтенант получил трещину на черепе, и, как часто бывает при таких повреждениях, вследствие так никогда и не смог вспомнить, что при этом Джейн находилась в 10 футах отброшенного ею предмета. За этот подвиг мать хорошенько проучила девочку. Трупку Дженни восприняла с обычной невозмутимостью и присоединила к прочим обстоятельствам, указывающим на то, что лишённая контроля сила обладает собственными недостатками. От неё у меня самой мурашки по коже бегают, говорила потом её мать новому лейтенанту. Я не переношу эту девчонку. Ты ведь не думаешь, что со мной что-то не так, раз я говорю такое, правда? Не думаю, отвечал другой лейтенант, наперекор собственным мыслям. И она пригласила его зайти днём, вполне уверенная в том, что если он увидит её дитятка, то всё поймёт. Он зашёл и понял. Не ребёнка, её так как раз никто и не понимал. Понял он чувство матери. Дженни стояла прямохонько, подняв вверх лицо и расправив плечи. Шерако расставив ноги, словно обутая в сапоги, она помахивала куклой как стеком. Девочка держалась собранно, что в её годы несколько необычно. Пожалуй, она была меньше, чем следовало бы вию в ее возрасте. Острые черты лица, узкие глаза, тяжёлое надбровье. Пропорции её тела также не были типичны для большинства четырёхлеток, способных легко перегнуться в пояснице и достать лбом пол. Для этого торс её был, пожалуй, излишне короток, а ноги чересчур длинны. Говорила она с милой четкостью и убийственным отсутствием такта. Лейтенант неуклюже присел и проговорил. «Адский рад, Дженни. Будем знакомы?» «Нет, от тебя разить совсем, как от майора Гренфилла». Майор Гренфилл был непосредственным предшественником травмированного лейтенанта. «Дженни!» – с опозданием осадила девочку мать. И уже спокойнее добавила. «Ты прекрасно знаешь, что майор забегал к нам только для того, чтобы выпить коктейль». Дженни оставила слова матери без ответа. Взрослые смущенно молчали. Тут второй лейтенант как-то разом вдруг понял, что сидеть на корточках в форме дело дурацкое, и распрямился настолько поспешно, что задел сервировочный столик. Дженни с кровожадной улыбкой глядела на его трясущиеся руки, пока тот подбирал с пола осколки. Потом он быстро ушёл и более не появлялся. Теперь у матери Дженни оставался только один выход брат честном. Вопреки стражайшему запрету, однажды вечером Дженни явилась как раз во время четвёртого бокала Гипсена и замерла в конце гостиной. окинув оскорбительным взглядом серо-зелёных глаз, разгорячённое лицо. Примечание: Гибсон. Коктейль: сухой мартини с маринованной луковицей вместо маслины. Пузатый светловолосый мужчина, державший руку на плечах её матери, поднял свой бокал и выкрикнул: "А вот и она, малышка Вимы". Все находившиеся в комнате головы дружно повернулись на голос, с одновременностью у сервопереключателей, и в наступившей тишине Дженни произнесла: "А у тебя?" Дженни воскликнула мать: Кто-то расхохотался, и после того, как смех умолк, девочка закончила. Много жира. Мужчина снял руку с плеч Вимы. Кто-то выкрикнул: "Чевать его, Дженни?" "Согласно веяниям военного времени", Дженни добавила. "Хоть на убой". Вима оскалилась. "Беги-ка в свою комнату, дорогая. Сейчас приду и уложу тебя". Кто-то из гостей посмотрел на блондинку и расхохотался. Кто-то громко шипнул: "Се грядёт воскресный беком". Никакой шнурок не мог бы заставить упитанного мужчину поджать губы в столь идеальный кружок, отчего нижняя губа его сделалась похожей на каплю клубничного джема, выжатого из сэндвича. Дженни невозмутимо отправилась к двери и остановилась, оказавшись закрытой кем-то от глаз матери. Болезненного вида молодой человек, блеснув черными глазами, наклонился вперед. Дженни посмотрела ему в глаза. На лице молодого человека отразилось внутреннее возбуждение. Рука его дёрнулась вверх, вперёд, наконец успокоилась на лбу, потом соскользнула вниз и прикрыла чёрные глаза. Проговорив так, чтобы было слышно только ему: "Больше не делай так". Девочка оставила комнату. "Вима", с внезапным хрипотцом произнёс молодой человек. "Эта девочка телепат". "И ерунда", ответила Вима, всё внимание которой было сосредоточено на надувшемся толстяке. Все положенные витамины она получает каждый день. Юноша попытался подняться на ноги, проводил взглядом ребёнка, однако осел на своё место, промолвив: "Боже!" и погрузился в мрачное раздумье. Когда Дженни исполнилось 5, она научилась играть с маленькими девочками. Они заметили это не сразу. Мылышкам было года по 2 с половиной, и они были похожи как две капли воды. Разговоры близнецов, если они и впрям говорили, складывались из тонкого визга. Девочки кувыркались на асфальте двора словно на ложайке. Однажды Дженни наблюдала за их игрой перегнувшись через подоконник с высоты четырех с половиной этажей и копила во рту слюну, пока не набирался подходящий заряд. Тогда она вытягивала шею, надувала щеки и выпускала его. Близняшки игнорировали подобную бомбардировку, когда пущенный сверху снаряд падал на асфальт, однако разражались самым уморительным писком и визгом, если она попадала в цель. Им не приходило в голову посмотреть вверх, они просто носились недоуменней по двору. А потом появилась другая игра. Когда наступили тёплые дни, близнеашки надумали выскакивать из своих комбинезончиков. Делали они это с молниеносной быстротой. Вот стоят две девочки-паеньки, и вдруг одна из них оказывается в футах 15 от свалявшейся кучки одежды. Потом, мяжась и утясь, они принимали забираться обратно в костюмчики, бросая при этом опасливые взгляды на подвальную дверь. Тогда-то Женя обнаружила, что если хорошенько сосредоточиться, можно передвинуть костюмчик подальше. Забравшись на подоконник и выкатив глаза ту Сердя, Она с увлечением предавалась новой забаве. Поначалу одежда лишь слегка шевелилась, словно от прикосновения внезапного ветерка, но вскоре костюмчики начали ползать по асфальту плоскими крабами. Ей чрезвычайно нравилось, как верещат девчушки, догоняя свою одежонку. Теперь они стали снимать комбинезончики со осторожностью, так что порой Жене приходилось минут по 40 дожидаться подходящего момента. А иногда она затаивалась и близнецами Голенькая и одетая, кругами ходили возле одного из костюмчиков, карауляя его, как два котенка-жука. И потом наносила удар. Комбинезончик взлетал, малышки бросались в погоню и иногда немедленно ловили его, а иной раз она гоняла девчонок до тех пор, пока малышки не начинали пыхтеть, как маленькие паровозики. Дженни узнала причины особого внимания, уделяемого ими подвальной двери, когда однажды вечером ей удалось поднять комбинезончики вверх, вместо того, чтобы гонять по двору. Она надолго оставила девчонок в покое, так что они потеряли осторожность, вылезали из-под ёжки, отходили от неё, возвращались обратно, словно бы задирая свою незримую противницу. Однако она всё-таки ждала, и вот наконец оба костюмчика оказались вместе, в одной белорузовой кучке. Тут она и нанесла свой удар. Комбинезончики извились по крутой восходящей кривой и закончили свой путь на подоконнике второго этажа. Поскольку двор находился чуть ниже улицы, Одежонка оказалась в футах в шести от земли, вне пределов досягаемости малышек. Тут Женни и оставила ее. Одна из малышек выбежала на середину двора и принялась в волнении подпрыгивать на месте, стараясь вытянуть шею и заглянуть повыше. Другая, наоборот, подбежала к стене под этим окном и, насколько могла, вытянула руки вверх, доставая крохотными ладошками только до кирпичей, находившихся в 24 дюймах под подоконником. Потом они бросились настричь друг другу и тревожно защебетали. Через какое-то время они ещё раз попробовали достать до подоконника, но уже вместе. Всё чаще и чаще теперь они поглядывали на подвальную дверь, их страху примешивалось всё меньше и меньше удовольствия. Наконец, девчонки уселись на землю, как можно дальше от двери, обнялись и замерли. Они постепенно притихли, щебет превратился сперва в чириканье, а потом в робкое воркование, и наконец девочки умолкли совсем, превратившись в два сутканых из страха комочка. Прошли должно быть часы, Да что там недели, прежде чем Дженни услышала стук и увидела, как шевельнулась дверь. В ней появился превратник, как всегда утомлённый общением с бутылкой. Она ясно видела набрякшие красные полумесяцы под пожелтевшими белками глаз. "Бони", рявкнул он. "Бини, где вы?" Шагнув вперёд, он огляделся. "Куда подевались? Только поглядеть на них. Вот так номер. Куда штанцы подевали?" Он спикировал на них и зажжал в огромных кулаках по крошечной ручонке. Поднял обеих в воздух, так что девчонки могли касаться земли разве что одним пальчиком ног, а плененные локотки указывали в небо. Он обернулся, разыскивая взглядом комбинезончики, раз-другой, и, наконец, заметил их над своей головой. «Как это вы умудрились?» – потребовал он ответа. «Ишь ты чего натворили! Надо же, бросаться такими дорогими штанами! Придется отшлепать!» Опустившись на одно колено, он пристроил оба детских кельца на бедре другой ноги. вполне возможно, что он складывал тяжешечкой карающую ладонь, производя нистолько боль сколько звук. Однако тем не менее шума вышло много. Дженни хихикнула. Отпустив каждый из близнещашек по четыре увесистых шлепка, он поставил малышек на ноги. Они молча смотрели, прикрывая ладошками попы, как отец подошёл к подоконнику и снял с него комбинезончики, бросив костюмчик к их ногам дочерей, погрозил им пальцем правой руки. Только попробуйте устроить такую штуку ещё раз. Эй, я попрошу мистера Милтона, который кондуктор, повесить вас за уши, слышали? Девчонки прижались друг к другу, глядя на него круглыми глазами. Привратник направился к двери и громко захлопнул её за собой. Близняшки неторопливо залезли в комбинезончики, отправились в тень стены и уселись на курточки, прижавшись к кирпичу спинами. Они что-то шептали. Никаких забав у Дженни в тот день уже не было. Через улицу напротив дома Дженни располагался парк. Там стояла раковина для оркестра. Прятика ручей, в проволочной клетке разгуливал облезлый фазан. А посреди парка росла густая рощица карликового дуба. Однако в чаще таилась полоска утоптанной земли, о которой знала одна только Дженни и ещё тысяча с гаком попарно пользовавшихся ею по ночам персон. Однако Дженни не по ночам и не по вечерам там не бывала, а потому считала себя её первооткрывательницей и хозяйкой. Дня через 4 после эпизода со шлипками она вспомнила об этом уголке. Близнецы надоели Дженни, ничего интересного они больше не делали. Мать ее отправилась с кем-то обедать, заперев дочь в ее комнате. Увидев такое, один из дежурных поклонников спросил. «Вима, а как же девочка? Что если случится пожар или еще что-нибудь в этом роде?» «Дай-то Бог», — отозвалась женщина. Дверь в комнату дочери была заперта, снаружи на крючок. Дженни подошла к двери и пристально поглядела в то место, где он находился. Легкое позвякивание возвестило о том, что крючок приподнялся и упал. Открыв дверь, девочка вышла в прихожую и из неё направилась к лифтам. Сама открылась дверца. Дженни вошла в кабину и нажала кнопки 3, 2 и 1 этажей. Лифт опускался на этаж, останавливался, открывал дверцы, закрывал их, спускался снова, останавливался, открывал. Дженни следила за скольжением дверей, заворожённая методичной повторяемостью их движения. Оказавшись внизу, она нажала все кнопки и выскочила из кабины. Глупый лифт послушно пополз вверх. Женя с несходительной вздохнула и вышла на улицу. Внимательно поглядев в обе стороны, она перешла дорогу. Но крошецы подходила отнюдь не упорная Лидия. Она сразу полезла на дуб и минуя развилки, поползла по ветви, которая, как ей было известно, нависала над её укромным местечком. Ей почудилось, что внизу что-то движется. Девочка спустила ноги и принялась перебирать руками, пока ветка сильно не наклонилась, а затем выпустила её из рук. до земли оставалось всего 8 дюймов. Обычно оставалось, но на этот раз, в тот самый миг, когда пальцы Дженни разомкнулись, ноги её вдруг сами собой уехали назад, и девочка рухнула вниз. Она упала на землю животом. Руки её сложились на уровне собственного живота. Соприкосновение с землёй развернуло их и вогнало её кулак в солнечное сплетение. Невыразимо долгое время она не ощущала ничего, кроме слепящей боли. Она пыталась и пыталась преодолеть её. И наконец трудом сделала первый вздох. Выдох оставил её в ноздре, но снова вдохнуть ей никак не удавалось. Схлипывая с хлипающим шипением она пыталась сделать новый вдох и борясь вступила. Наконец Дженни удалось опереться о землю локтями, и она сплюнула всё, что накопилось во рту, то ли пыль, то ли грязь. Наконец приоткрыв глазам, Дженни увидела перед собой в считанных дюймах одну из близнещашек. "Хо-хо", сказала та и резко дёрнула Дженни за запястье. Дженни вновь зарылась в землю лицом. Инстинктивно подтянула колени и немедленно заработала колючий удар по попе. Обернувшись, она заметила между деревья вторую близняшку. Та сжимала крошечными лапками доску от ящика. «Хи-хи!» – поприветствовала близняшка в свою знакомую. Дженни сделала ей то же самое, что сделала болезненному и черноглазому молодому человеку на той пирушке. «Ип!» – ответила близняшка и исчезла, мелькнув в воздухе. Так мелькает пущенная из пальцев апельсиновая косточка. Дешечка от ящика упала на землю. Схватив её, Женя нанесла удар. Вооружившись палкой, она развернулась для удара по голове той из них, что ткнула её за руки. Но её орудие лишь по пусторассекло воздух. Перед Женей никого не было. Поскуливая, она поднялась на ноги, оказавшись в одиночестве в тени своего убежища. Она повернулась, повернулась ещё раз. Никого рядом не было. Что-то мягкое плюхнулось прямо на её макушку. Мокрое. Ощутила она, проведя рукой по волосам, Посмотрев наверх, она увидела, как летит вниз плевок другой близняшки. Он приземлился ей прямо на лоб. «Хо-хо!» — сказала одна из них. «Хи-хи!» — подтвердила вторая. Дженни оскалила зубы в точности так, как делала это ее мать. Дощечка от ящика все еще оставалась в ее руке, и она из-за всей силы метнула ее в своих обидчиц. Одна из близняшек даже не подумала шевельнуться. Другая исчезла. «Хо-хо!» «Так вот же она на другой ветке». Дженни метнула в обеих такой заряд ненависти, какого не могла даже представить себе. "Уп", сказала одна. "Ип", проговорила другая, а потом обе исчезли. Стиснув зубы, Дженни подпрыгнула, уцепилась за ветку и полезла на дерево. "Хо-хо", послышалось издалека. Она принялась озираться по сторонам, что-то заставило её поглядеть через улицу. Две крохотные фигурки, пара горгулий сидели на стене, непринуждённо болтая ногами. Помахав ей, обе исчезли. Долго вцепившись в ветку, она оставалась на дереве, а потом позволила себе соскользнуть к стволу и устроиться на ветке спиной к нему. Растягнув пуговку на кармане, она достала из неё платок, хорошенько облизала его краешек, намочив и короткими кашащими движениями принялась стирать грязь с лица. "Им же всего по три гута", сказала она себе с высоты собственных лет. И потом, значит, они прекрасно знали, кто двигал их костюмчики. "Хо-хо", проговорила она, не пряча боли восхищения. Гнев угас. Еще четыре дня назад близнецы даже не могли достать до подоконника. Были беспомощны перед наказанием. А теперь гляди-ка. Она спустилась с дерева и перешла через улицу. В вестибюле Дженни встала на цыпочки и нажала сияющую медную кнопку под табличкой «Превратник». Ожидая, она ту носком, ту пяткой переступала по узору кафеля под ногами. «Кто трогал? Ты и трогала!» Громовые раскаты заполнили округу. Подойдя ближе, она сложила губы, как дело ломать, когда мурлыкала в телефонную трубку. Мистер Уидикомб, моя мать сказала, что я могу поиграть с вашими маленькими девочками. Но она так сказала? Ну, сняв с головы круглую шляпу, превратник ударил её о ладонь и снова надел. Ну, это хорошо, малышка, и строгим тоном добавил. А мать-то дома? О, да, ответила Дженни, прямо-таки сияя уверенностью. Тут подожди, буркнул он и забухал ногами по подвальной лестнице. На сей раз ждать пришлось минут 10. Близняшки, которых привратник вел за руки, глядели недоверчиво. «И не разрешаем проказить. Смотри, чтобы обе были одеты. И то, вишь, одежда им нужна, как мартышкам в лесу. Идите, дурехи, и не уходить никуда, не сказавшись». Близнецы опасливо приближались. Она взяла обе ладошки. Девочки заглядывали ей в лицо. Дженни направилась к лифтам, и они последовали за ней. Привратник добродушно ухмылялся вслед. С этого мгновения жизнь Дженни переменилась. Настало время слияния, время общения. время стремящихся на встречу чувств. Для своих лет Дженни знала просто невероятное множество слов, хотя по большей части ей приходилось молчать. Близнецы же не научились ещё говорить. Оказалось, что их собственный словарь из писка и визга только сопровождал иной способ общения. Дженни заметила это прикоснулась, и вдруг открылось и хлынуло. Мать боялась и ненавидела её, а отец всегда был какой-то отстранённый, далёкий и сердитый сущностью. Его вечно не было рядом, или же он кричал на мать, или угрюмо замыкался в себе. К ней обращались, но с ней не разговаривали. Здесь же вовсю лилась беседа, подробная, легко увлекательная, без единого звука, только смех сопутствовал ей. Они молчали, сидели на курточках, листали её красивые книжки, а потом вдруг наступила очередь кукол. Дженни показала девочкам, как сидеть на ковре, доставать шоколадки из коробки в соседней комнате и как не прикасаться к подушке руками, подбросить её к потолку. И им понравилось, но больше всего заинтрисовали малышек Краски и Мальберт. Общение было для них чем-то меняющимся и постоянным, сиюминутным и вечным. Каждое мгновение оказывалось неповторимым. День скользил мимо тихо и плавно, как прибрежное Дунавье, и столь же быстро. Когда наконец хлопнула дверь и послышался голос Вимы, близнежки всё ещё были у Дженни. Вот и хорошо, вот и прекрасно. Самое время немного выпить. Она сорвала шляпку, волосы рассыпались по плечам. Мужчина привлёк её к себе, Сжал в объятиях, как видно, не рассчитав силу. Вима взвелась. «У, дурак!» И тут она заметила трех девочек, выглядывавших из двери. «Господи боже!» – выговорила мать. «Теперь она натащила полный дом негритят». «Они уже уходят домой!» – решительным тоном проговорила Дженни. «Я сейчас отведу их». «Ей богу, Пит!» – обратилась она к мужчине. «Ей богу, впервые вижу подобное в моем доме. Теперь ты подумаешь, что здесь всегда творится такое? Пит, я боюсь даже представить, что ты сейчас думаешь». «Эй, немедленно гони их отсюда!» – приказала она Дженни. Дженни пошла к лифтам. Она глянула на Бонни и Бинни. Глазенки их округлились. Во рту Дженни сделалось сухо, как в пустыне, и ноги ее подгибались от страха. Погрузив близняшек в лифт, она нажала нижнюю кнопку, даже не попрощавшись с ними. Она медленно вернулась в квартиру и затворила за собой дверь. Мать отскочила с колен мужчины и, стуча каблуками, бросилась к дочери. Зубы ее блестели, подбородок был влажен. Она занесла на девочке когтистую лапу, не руку, не кулак, петерню с острыми алыми когтями. Что-то заскрежетало внутри Дженни, словно зубы о зубы. Она шла вперёд, не останавливаясь. Сложив за спиной руки, она задрала вверх подбородок, чтобы встретить взгляд матери. Голос Вимы смолк, его словно ветром сдуло. Она висела над пятилеткой, выставив когти, словно увенчанная кровавой пеной и готовая обрушиться волна. Ободя её стороной, Дженни направилась в свою спальню. и спокойно прикрыла за собой дверь. Руки Вимы странным образом отбросила назад, так, словно бы они были обязаны следовать траектории собственного движения. Она не сразу обрела власть над ними, как и равновесие, и, наконец, голос. Зубы гостя коротко звякнули о бокал. Вима направилась к нему через комнату, опираясь на мебель, как на костыли и подпорки. — Боже, — пробормотала она, — у меня самой от нее мурашки по телу. — Веселенькая у тебя здесь местечком, — отозвался гость. День лежала в постели, ровная, гладкая и аккуратная, как круглая зубочистка. Ничто не проникнет внутрь, ничто не выйдет наружу. Она не помнила, где и как отыскала такую оболочку, покрывавшую её целиком, но твёрдо знала: пока оболочка цела, ничего плохого с ней не случится. Но «Ну, если случится, послышался шепоток, ты переломишься. Но если я не переломлюсь, ничего не случится, отвечала она. Но если случится. Ночные часы чернели. Чёрные часы уходили в ночь. Распахнулась дверь, вспыхнул свет. Он ушёл. Теперь, детка, я с тобой разберусь. Убирайся отсюда. Купальный халат Вимы задел за дверной косяк. Развернувшись, она вылетела из комнаты. Откинув одеяло, Дженни испустила ноги и, не вполне понимая причину, принялась одеваться. Надела платьице из шотландки, колготки, туфельки с пряжками, фартучек с кружевными зайчиками. Завязки на кофточке напоминали пушистые короткие хвостики. Вима сидела на кушетке и колотила по ней кулаком. «Ты испортила весь мой празд...» Она приложилась к бокалу на квадратной ножке. «Сдник. И стало быть, имеешь право узнать, что я праздновала. Ты этого не знала, однако у меня были большие неприятности, и я не знала, как с ними справиться. Но теперь все уладилось само собой. И теперь я все тебе расскажу. Моя маленькая мисс, длинные уши, большой рот. Умница моя. С твоим-то отцом я могла управиться в любое время, но что мне было делать с твоим ртом, который не закрывается ни днем, ни ночью?» Вот теперь всё в порядке. Он не вернётся. Ганцы разобрались с ним без меня. Она помахала жёлтым листком. Умные девочки знают, что это такое. Это называется телеграмма. И вот что она говорит: "Слушай, с прискорбием извещаем, что ваш муж пристрелили твоего отца". Вот что это значит. А теперь мы с тобой будем жить так. Я делаю всё, что хочу, и твой нос будет направлен в другую сторону. Не правда ли, хорошо я придумала? Она повернулась, ожидая ответа, но Дженни не было. Вима знала, что поиски напрасны. Но что-то всё же заставило её броситься в прихожую к шкафу, заглянуть на его верхнюю полку. Кроме ёлочных игрушек там ничего не было. Да их тем не прикасались уже 3 года. Вими в растерянности стояла посреди гостиной. "Дженни", шипнула она. Она прикоснулась к щекам руками, откинула с них волосы и поворачиваясь на месте, всё спрашивала: "Что-то со мной происходит?" Пруд говорила: Что хорошо с фермы, так это если хороший базар, будут деньги, если плохой будет харч. Впрочем, в его собственном доме этот принцип не соблюдался. Контакты с рынком были сведены к минимуму. До города ехать далеко. А что делать, если сломается зуб на коннек-граблях? Э, у нас остаётся рабочее большинство. А если ещё пара отлетит, или 8, или 12? А теперь зайдём с другого конца. Никакой дороги здесь никогда не будет. Ферма не разрастётся, с ней всегда можно будет справиться. Даже война прошла в стороне от них. Прот уже не годится в солдаты. Один что ж, шериф однажды заехал к ним посмотреть на полудурка, работающего на Прота, и одного взгляда ему вполне хватило. Когда Прот был молод, на этом месте уже стояла небольшая ферма. Приведя в нее жену, он кое-что пристроил к дому, так, комнатенку. Теперь в ней спал Дин, однако это было не совсем то, ибо предназначалась она не для него. Перемену Дин ощутил прежде, чем кто-либо другой, раньше самой миссис Прот. Вдруг ее молчание стало иным. Она исполнилась горделивого самосозерцания. И Дин ощущал в нем перемену. Так меняется гордость человека, когда он обращается от своей любимой драгоценности к своему любимому зеленому побегу. Дин молчал и не делал никаких выводов, он просто знал. Как и всегда, он принялся за работу. Руки его были умелыми, и Прот говорил, что наверняка парень прежде работал на ферме, до того, как с ним случилось несчастье. Говорил он эти слова, не зная того, что его собственный способ работы был доступен Дину, как вода из колодца, как и всё остальное, что Дин хотел взять. В тот день, когда Про спустился на южный луг, где Дин, шагавший и поворачивавшийся, словно превратившийся в часть шепчущей косы, уже знал, что тот хочет сказать. Поймав своими странными глазами на полу мгновение взгляд Прода, он понял, что сказать то, что он хотел, тому будет нелегко. С пониманием теперь у него не было никаких трудностей, сложности возникали с тонкостями выражения. Прекратив косить, он вышел на соседнюю опушку и уронил косу острием в подгнивший пенек. А потом попытался совладать со своим языком, все еще толстым и неуклюжим, после восьми проведенных у Прода лет. Прод медленно следовал за ним. Он также продумал, что сказать. Слова вдруг сами пришли к Дину. «Я думал», — проговорил он и замолчал. Прод был рад отсрочки. Дин продолжил. «Я должен идти». Это было не точно. «Идти дальше», — поправился он. Так уже лучше. Ну, Дин, зачем? Куда? Тот поглядел на фермера. Потому что ты сам этого хочешь. Разве тебе плохо у нас? произнёс Дин, сам того не желая. Нет, ответил Дин, прочитав мысли Прода. Знает ли он? Собственный разум отозвался. Конечно, знаю, и вслух добавил. Пришло время идти дальше. Хорошо. Прод пнул камень, повернулся к главному в сторону дома, так чтобы не видеть Дина, и тому сразу стало легче. Когда мы поселились здесь, мы построили комнату Джекову. Ну, твою, если хочешь, ту, в которой ты живёшь. Мы смазываем её комнатой Джека. А почему, знаешь? Да, подумал Дин. Ну раз ты, раз ты сам собрался от нас, всё не так уже важно. Джек это наш сын. Он стиснул руки. Я понимаю, со стороны всё это выглядит просто смешным. Джек, мы так были уверены в нём, даже отвели ему комнату, а он Джек Прод вновь глянул в дом, на пристройку, на лес, охватывавший усадьбу зубастым кольцом, из которого кое-где выдавались клыки скал. Так и не родился. «Ах!» – протянул Дин. Словцо это полезное такое, он перенял у Прода. «А теперь мы ждем его». Разом выдохнул Прод, лицо его просветлело. «Конечно, мы уже староваты, но я знавал папашей постарше, мамочек тоже». Он снова поглядел на дом, на амбар. «Все-таки это справедливо, Дин. Припозднился он, да». Сейчас был бы уже взрослый, работал со мной. Когда он вырастет, ни меня, ни ма, понятно, уже здесь не будет. Вот он и приведёт маленькую жёнушку и начнёт всё сначала, как мы. Ну разве не справедливо? голос его умолял. Дин не пытался понять его. Слышь, Дин, не думай, мы тебя не выставляем. Я же сказал, что ухожу. Он искал и что-то нащупал и поправился. И ещё до того, как ты сказал мне, и это подумал он, действительно так. Вот что Я должен что-то тебе сказать, проговорил Прот. Вот, говорят, бывают такие люди, которые хотят детей, и не получается у них. Вот иногда они перестают надеяться и берут кого-то ещё. И вот когда они уже кого-то взяли, вдруг оказывается, что у них получается собственное дитя. Ах, проговорил Дин. Вот и я хочу сказать, что мы тебя взяли, так ведь? И вот оно что вышло. Дин не знал, что на это сказать. Ах, казалось совершенно не к месту. Мы должны за многое поблагодарить тебя. Вот что я хочу тебе сказать. Так, чтобы ты не думал, что мы тебя выставляем. Я уже сказал. Ну и хорошо, Прод улыбнулся. На лице его было много морщинок, в основном тех, которые бывают от улыбки. Хорошо, ответил Дин, с Джеком ясно. Он с неудовольствием кивнул. Хорошо. Он снова взял в руки косу, подойдя к незаконченному волку, он посмотрел спину Проду. Идёт медленнее, чем обычно, отметил он. Наконец в голову Дина пришла разумная мысль. Хорошо, с этим покончено. С чем покончено, спросил он у самого себя, и оглядевшись, проговорил с козьбой. И только тут осознал, что после разговора с Продом проработал более 3 часов так, как если бы на поле работал вместо него кто-то другой. Сам он при этом в известном смысле отсутствовал. Рассеянно, взяв брусок, он принялся править косу. Медленно проводя им вдоль лезвия, он извлекал из него бульканье кипятка, а если быстро короткий предсмертный вóпль земли ройки. Откуда ему известно это ощущение уходящего времени? Как бы куда-то за спину. Он медленно водил по косе камнем. Пища, тепло и работа. Именинный пирог. Чистая постель. Чувство причастности. Он не знал этого мудреного слова, но он ощущал именно сопричастность. Нет, исчезнувшего времени не было в этих воспоминаниях. Он задвигал бруском быстрее. Из леса раздался предсмертный крик какого-то зверя. «Одинок охотник, одинокая жертва». Как поживится спит медведь, птицы улетают на юг. Всё это происходит одновременно не только потому, что в сене часть единого целого, но потому что все одиноки перед лицом одного и того же. Так случалось там, где время проходило за пределами его ведения, почти всегда до того, как он попал сюда. И так он теперь жил. Но почему оно должно возвращаться к нему? Теперь и тогда. Дин окинул взглядом окрестности, как это делал Прот, вбирая дом и неровный бугор и поле, и чашу леса, ободком своим охватившую поле. Когда я был один, время всегда текло мимо меня. Теперь время снова течет мимо, а это значит, что я должен снова остаться один. И тогда он понял, что всегда был один. Все это время миссис Прот воспитывала не его. Глаза Ма видели в нем Джека. Она воспитывала своего сына. Там, в лесу, в воде и боли, он был частью чего-то, и это нечто было исторгнуто из него посреди влаги и муки. И если 8 лет полагал он, что нашёл нечто такое, частью чего можешь считать себя, то 8 лет ошибался. Гнев был ему чужд. Он испытал его только однажды, и теперь гнев вдруг накатил приливом могучей волной, оставившей его слабым и беспомощным. И предметом внезапной ярости стал он сам. Разве не знал он об этом? Разве имя такое принял он, не понимая, что в сути имени воплощается всё, чем был он и что делал? Один. С чего это вдруг он размечтал о бедных ощущениях? Неправильно. Неправильно это как белка с перьями, как волк с основной деревянной челюстью. Однако не сказать, чтобы несправедливо или нечестно, просто неправильно. Неправильно. Что под солнцем не может существовать сама идея о том, что и таким, как он, можно принадлежать к чему-то. Слышал, сынок? Слышал, парень? Слышал, Дин? Подобрав три свежескошенных длинных стебля мятлика, он переплел их. Потом понял косу вверх, глубоко воткнул её в землю и прядкой травы примотал к рукоятке брусок, чтобы не свалился. И ушёл в лес. Было уже слишком поздно даже для полуночных обитателей рощицы. В кустах у подножия остралиста стало холодно и черно, как сердце покойника. Она сидела на голой земле. Словремя она чуть съежила вниз. Юбочка понемногу задиралась вверх. Лูกи заледенили, особенно там, где к ним прикасался холодный ночной воздух. Однако она не стала отдёргивать юбку, потому что это было неважно. Рука её не выпускала пушистый помпончик на кофточке. 2 часа назад Женя ещё гладила его и думала, как это, наверное, интересно стать зайкой. Но теперь ей было уже всё равно, что там в кулачке: пуговичка или заячий хвост. Она уже успела извлечь всё, что могла из своего пребывания здесь. Она успела узнать Что если оставить глаза открытыми до тех пор, пока не моргнуть уже будет нельзя, но всё-таки не моргнуть, то они начнут болеть. А если оставить их открытыми и после того, боль будет становиться всё сильнее и сильнее. Но если перетерпеть это, глаза вдруг перестанут болеть. Здесь было слишком темно для того, чтобы можно было понять, будут ли глаза её видеть после всего этого. Кроме того, она узнала, что если долго-долго сидеть совсем неподвижно, то тебе тоже будет больно, а потом боль пройдёт. Но тогда нельзя шевельнуться даже на чуть-чуть, потому что тогда боль вернётся с ещё большей силой. Если раскрутить волчок, он встанет прямо, а потом начнёт ходить по комнате. А когда он замедляет вращение, то замирает на одном месте и начинает клониться во все стороны. Ну как мой Гренэл после нескольких коктейлей. И уже останавливаясь, он ложится, дёргается, ударяется о пол, и после этого уже не шелохнётся. Когда она была счастлива, когда общалась с девочками, Тогда она была похожа на раскрученный волчок. Когда мать вернулась домой, волчок внутри неё более не ходил, но остановился и начал колебаться. Когда мать выгнала её из постели, он уже дёргался и дрожал. А когда она укрылась в своём уголке, он уже постукивал краями по полу. Более он не крутился и крутиться не собирался. Потом она решила попробовать, надолго ли сумеет задержать дыхание. Не так, чтобы набрать полную грудь воздуха и терпеть, но вдыхать всё тише и тише, забыть вдохнуть. Всё тише и тише, забыть и про выдох. И теперь уже скорее не дышать, нежели дышать. Ветер шелохнул её юбку. Дженни смутно ощутила движение, далёкое и незаметное, словно бы тоненькая подушка отгораживала её ноги от этого движения. Волчок внутри неё уже катался по полу ребром, всё медленнее и медленнее, и наконец остановился, и медленно повернулся в обратную сторону, не быстро, недалеко и остановился. Но она подкатилась сама. Перекатилась на живот, потом на спину, и боль стиснула ноздри, забурлила в желудке содовой водой. Она задыхалась от боли, и спазмы эти были дыханием, а Дженни всё дышала и наконец вспомнила себя. Она повернулась ещё раз, и по её лицу забегали какие-то крохотные зверьки. Они были реальны, она их ощущала. Зверьки пришёптывали и ворковали. Дженни попыталась сесть. Зверушки забежали за спину, чтобы помочь. Голова её упала на грудь. И она ощутила кожу и теплоту собственного дыхания. Один из зверьков погладил её по щеке. Протянул ладошку, она поймала его. "Хо-хо", проговорил зверёк. Нечто мягкое, крепкое и маленькое капошилось по другим её бокам, прижималось к телу, гладкое и живое, и приговаривало: "Хи-хи". Обняв одной рукой Бонни, а другой Бини, она зарыдала. Дин вернулся, чтобы взять займы топор. Голыми руками ничего не сделаешь. Выбравшись из шоссе, он заметил, как переменилась ферма. Прежде здесь каждый день был сумеречным, а тут её словно вдруг озарило солнце. Цвета стали ярче, а запахи дыма, травы и амбара сильнее и чище. Кукуруза устремилась навстречу солнцу до да так, что страшно становилось за её корни. Достопочтенный пикап Прода пыхтел и подвывал у подножия склона. Следуя миже, Дин спустился вниз и наконец увидел автомобиль. Машина гудела на оставленном под паром поле. которая Прод явно решил вспахать. К грузовичку был прицеплен весной плуг с несколькими лемехами, кроме одного. Правое заднее колесо соскользнуло в борозду, так что грузовичок сидел на задних си. Прод подпихивал под колесо камни орудуя рукоятью мотыги. Заметив Дина, он отбросил её и рванулся навстречу, засияв словно медный таз. Взяв Дина за плечи, Прод долгим взором оглядел его лицо, читая его как книгу. Не торопясь, по строчке шевелил о губами. Боже, а я уже и не думал увидеть тебя. Ты ушёл так неожиданно. Тебе нужна помощь, проговорил Дин, имея в виду грузовик. Прот не понял, но «Ну, не знаю, радостно отвечал он. Ты вернулся, чтобы посмотреть, не нужна ли мне помощь? Ох, Дин, поверь, я прекрасно справлюсь и сам. Ты и не думай, я ценю тебя. Просто в последнее время у меня такое настроение. Столько дел я хочу сказать. Дин подошёл к мотыге, поднял её и сказал: "Садись за руль. Обеرجдись, чтобы мама увидела". проговорил Прот. Все как в прежние времена. Усевшись за руль, он нажал на педаль. Упершись спиной в кузов грузовичка, Дин взялся снизу за край его обеими руками и потянул. Кузов поднялся, насколько пускали рессоры, а потом и выше. Дин откинулся назад. Колесо обрело опору, и грузовик дернулся вверх и вперед, на твердую землю. Выбравшись из кабины, Прот вернулся, чтобы заглянуть в Рытвину, совершая ненужный и бессмысленный поступок, свойственный человеку, собирающему вместе «Куски разбитой фарфоровой чашки». «Раньше-то я думал, что ты прежде был фермером», — ухмыльнулся он. «Но теперь дудки не проведешь. Домкратом ты был, вот что». Дин не улыбнулся в ответ. Он никогда не улыбался. Прот направился к плугу. Дин помог ему навесить петлю на крюк грузовика. «Лошадь пала», — пояснил Прот. «Грузовик-то ничего. Только иногда по полдня откапываю колеса. Надо бы завести другую лошадь. Та вот решил подождать, пока Джек явится к нам». «Сам понимаешь, какая для меня потеря. Лошадь-то». Поглядев в сторону дома, он улыбнулся. «Но теперь меня ничто не волнует. Завтракал?» «Да». «Значит, добавишь. Сам знаешь, Маня тебе ни мне не простит, если уйдем голодными». Они вернулись в дом, и завидев Дина, Ма крепко обняла его. В его груди что-то неуютно шевельнулось. Ему нужен был только топор. Он думал, что все эти взаимоотношения уже улажены. «Садись же, и я сейчас принесу вам поесть». «Ну, говорил я тебе». сказал Прод, посмотрев на жену с улыбкой. Она заметно тяжелела, но была счастлива, как котёнок в коровнике. Чем сейчас занимаешься, Дин? Дин посмотрел Проду в глаза и отыскал в них нечто вроде ответа. Работаю, ответил он и указал рукой. Там, повыше, в лесу? Да. И что же ты делаешь? Дин выждал и Прод спросил. Ты не нанялся к кому-то ещё, нет? Так, значит, охотишься? Охочусь, ответил Дин. Зная, что одного слова будет достаточно. Дин ел и со своего места видел комнату Джека. Прежняя кровать исчезла. На её месте появилась новая, коротенькая, чуть длиннее его руки, укрытая голубым шерстяным одеялом и кися её со множеством мелких складок. Когда он закончил есть, все трое посидели ещё за столом, не говоря ни слова. Дин заглянул в глаза Прода и прочёл в них: он хороший парень, но не из тех, кого хочется иметь соседом и ходить к нему в визитам. Он не вполне понял образ визита, нечёткое и расплывчатое пятно звуков, разговора и смеха, признав в этом понятии очередной случай недоступного для себя, именно недоступного, хотя и вполне достижимого, того, что он не может делать сейчас и не сможет никогда. Дин ушёл, попросив у Прода топор. "Как ты думаешь, он не в обиде на нас?" беспокойно взглянула в спину Дину миссис Прот. "Он так", переспросил Прот. "Он не вернётся сюда, даже если его упрашивать. Я по совести всё время этого опасался". Вот подошёл к двери. Слышка, не бери за тяжести.